Между небом и водой Жаркий, душный, серый, зной. Там, где синий океан, Пароход из дальних стран. Очень белый пароход Что-то вкусное везет.